Глава пятая. Роберт Джордан откинул попону, закрывавшую вход, и, выйдя из пещеры, глубоко вдохнул прохладный ночной воздух. Туман рассеялся, и показались звезды. Ветра не было, и после спертого воздуха пещеры, в котором смешивались табачный дым и очага, запахи жареного мяса и риса, шафрана, перца и оливкового масла, Винно-смолистый дух от большого бурдюка, подвешенного у входа за шею, так что все четыре ноги торчали в стороны, а из той, откуда цедили вино, капли падали на землю, прибивая пыль. После пряного аромата каких-то неведомых ему трав, которые пучками свешивались с потолка в перемешку с гирляндами чеснока, после медного привкуса во рту от красного вина и чеснока, После запаха лошадиного и человечьего пота, которым была пропитана одежда сидевших за столом людей, острая кислятина человечьего пота с примесью тошнотворно-сладкого запаха засохшей пены с лошадиных боков. После всего этого приятно было вбирать полной грудью чистый ночной воздух гор, отдающий хвоей и расистой приречной травой. Роса была обильная, потому что ветер улегся, но Роберт Джордан решил, что к утру подморозит. Он стоял перед входом в пещеру, стараясь надышаться, и вслушивался в звук ночи. Он услышал отдаленный раскат выстрела, потом крик совы в нижнем лесу, там, где был загон для лошадей. Потом из пещеры донеслось пение цыгана и мягкие переборы гитары. Наследство мне оставил отец вывел нарочито гортанный голос, немного задержался на высокой ноте и продолжал. «Месяц, звезды и солнечный свет. Никак его не истрачу я, а скитаюсь уж сколько лет». Гитара забринчала быстрыми аккордами в знак одобрения певцу. «Хорошо поешь?» — услышал Роберт Джордан чей-то голос. «Теперь каталонскую, цыган. Не, не хочу». «Давай, давай, каталонскую! Ну, ладно». — сказал цыган и затянул уныло. «Черна моя кожа, приплюснут нос, но я человек все же...» «Оле!» — крикнул кто-то. «Давай, давай, цыган!» Голос певца креп и зазвучал печально и насмешливо. «Я негром, а не каталонцем врожден. За это хвала тебе, Боже!» «Ну, расшумелись!» — сказал голос Пабло. — Уймись, цыган! — Да, — подхватил голос женщины. — Гладко у тебя здоровая. Таким пением ты всех окрестных гвардии сивил соберешь. А слушать все-таки противно. — Я еще песенку знаю, — сказал цыган, и гитара начала вступление. — Держи ее при себе, — ответила ему женщина. Гитара смолкла. — Я сегодня не в голосе. «Потеря, значит, невелика», — сказал цыган, и, откинув попону, вышел в темноту. Видно было, как он постоял у дерева, потом направился к Роберту Джордану. «Роберто», — тихо сказал цыган. Да, Рафаэль», — откликнулся Роберт Джордан. По голосу цыгана он сразу понял, что вино на него подействовало. Сам он тоже выпил немало, две кружки абсента и еще вино, но голова у него оставалась холодной, ясной, потому что сложность, возникшая из-за Пабло, все время держала его в напряжении. — Почему ты не убил Пабло? — спросил цыган совсем тихо. — А зачем его убивать? — Рано или поздно все равно придется. Почему ты не воспользовался случаем? — Ты это серьезно? — А как ты думаешь, чего ждали все? Как ты думаешь, зачем Пилар услала девушку? По-твоему, после таких разговоров все может остаться, как было? — Что же вы сами его не убили? — Кева, — сказал цыган спокойно. Это твое дело. Три или четыре раза нам казалось, что вот сейчас ты его убьешь. У Пабло нет друзей. Мне приходила такая мысль, — сказал Роберт Джордан, — но я от нее отказался. Это было каждому ясно. Все видели, что ты готовишься. Почему ты этого не сделал? Я боялся, что это будет неприятно вам или женщине. Кева, женщина сама ждала этого, как шлюха ждет взлета большой птицы. Ты моложе, чем кажешься. «Может быть». «Убей его сейчас», — настаивал цыган. «Это будет убийство из-за угла». «Тем лучше», — сказал цыган совсем тихо. «Риску меньше. Ну, убей его». «Я так не могу. Это подло. А тем, кто борется за наше общее дело, подлость не к лицу». Но вызови его на ссору», — сказал цыган. «Все равно ты должен его убить. Ничего другого не остается». В эту минуту, не спугнув тишины, Из-за деревьев вылетела сова, ринулась вниз на добычу, потом снова взмыла, хлопая крыльями, быстро, но бесшумно. — Вот, смотри, — сказал в темноте цыган, — так должны быть двигаться люди. — И так же слепнуть днем, сидеть на дереве и ждать, когда вороны заклюют? — спросил Роберт Джордан. — Это бывает нечасто, — сказал цыган. — И то разве случайно? — Убей его, — продолжал он. — Смотри, потом труднее будет. Все равно момент уже упущен. — Вызови его на ссору, — сказал цыган, — или сделай это тяжком.